Глава 11 У мадам, да и правда, хорошее чувство юмора. Хорошо, что моя компания широкополосного доступа не взнимает плату за использование данных. Я контролирую подёргивание уголка губ и поворачиваю, чтобы посмотреть в окно. Она снова здесь. Женщина-призрак смотрит китайскую историю о призраках. Странное ощущение. Поскольку она не проявляет никакой злобы и указала на проблему культа, а у меня нет способности отгонять призраков, «Ассасины не способны такие вещи». Я немного подумав спрашиваю. «Хочешь продолжить просмотр?» Я смотрел этот фильм давным-давно. Мне нет необходимости пересматривать его. Кроме того, мне завтра ещё ехать в аэропорт, чтобы забрать вип-персону. Я не могу не спать всю ночь. Если я опоздаю или что-то пойдёт не так, мне точно вычтут зарплату или, может быть, даже уволят. К счастью, не брал жилищных кредитов и не покупал вещи в кредит, У меня нет никаких платежей по кредитным картам и векселей, иначе я бы только что отказался от услуг мадам Тэй и поискал бы кого-нибудь подешевле. Женщина-призрак на стекле окна поворачивает голову и смотрит на меня. Это помешает твоему сну? Просто надень наушники. Не беспокойся о свете. Откровенно отвечаю я. Женщина-призрак кивает и вдруг исчезает из окна, затем моя фигура появляется на экране, почти сливаясь со сцены фильма. В то же время звук динамика компьютера отключается, а свет на экране тускнеет. Впечатляет, как и ожидалось от женщины-призрака. Я не знаю почему, но чувствую, что мой страх перед призраками уменьшается. Вспоминаю, как в детстве меня часто пугали до смерти фильмы ужасов. Тем не менее, я не мог удержаться от того, чтобы тайком смотреть их, испытывая одновременно боль и счастье. Я встаю, выключаю свет в комнате, залезаю в кровать, натягиваю одеяло и накрываюсь им до груди. Я закрываю глаза, готовясь ко сну, смутно я чувствую, что что-то забыл. Через минуту я просыпаюсь, я открываю рот и говорю. «Спокойной ночи». Как преемник социализма, я должен быть вежлив даже женщинами-призраками. Через несколько секунд в моих ушах раздаётся неземной голос. «Спокойной ночи». Сделав это, я начинаю спокойно спать, вскоре погружаясь в глубокий сон. Когда я просыпаюсь, то понимаю, что небо уже светлое, Солнечный свет проходит сквозь шторы, рассеиваясь по моей кровати. По привычке я несколько минут лениво валяюсь в постели и медленно прихожу в себя. Я медленно сажусь. Инстинктивно повернув голову, я вижу, что экран монитора выключен, однако компьютер не выключен, он всё ещё мигает красным. Она ушла после того, как закончила смотреть? Я постепенно восстанавливаю воспоминания прошлой ночи, как будто пережил ясный сон. Покачав головой, я беру телефон, чтобы проверить время. Чёрт! Я вскакиваю и бегу в ванную. и Я почти опоздал. Если я всё испорчу, генеральный директор Хуанс меня шкуру спустит. Он хорошо относится только к красивым девушкам. В этот момент никакой ассасин, культ, женщина, призрак или медиум не мешают моим мыслям. Для человека жизнь — самое главное. А самое главное для жизни — это деньги. Через пять минут я заканчиваю умываться и переодеваться, Я бегу вниз. Здесь я должен поблагодарить своих двух соседей по комнате. Они всегда поздно ложатся спать и поздно встают. Они пересекаются со мной по времени. Когда мне нужно пользоваться ванной, они не мешают мне добираться до работы. Пэн как-то рассказывал, что человек, с которым он снимал квартиру в другом городе, всегда принимал часовые ванны по утрам, из-за чего ему приходилось либо рано вставать, либо брать зубную щётку и полотенце в офис. Дойдя до лестницы, я вдруг чувствую сожаление. Я же ассасин. Я мог бы спрыгнуть шестого этажа. Это могло бы сэкономить мне кучу времени. Однако в это время на улице должно быть много пешеходов, и если я посмею выйти на подоконник, они, вероятно, вызовут полицию. Это только потратит больше времени. Недолго, думаю, я перепрыгиваю через десятки ступенек за раз, что позволяет мне быстро добраться до первого этажа. За это время я даже успеваю разблокировать телефон и вызвать машину, чтобы доехать до аэропорта. Я могу потребовать возмещения транспортных расходов, так как это по работе. Мне повезло. Очень скоро кто-то принимает мой заказ. Более того, он находится поблизости. После того, как я выбегаю из дома, белая машина для совместных поездок останавливается передо мной менее чем через минуту. Идеально. Вздохнув с облегчением, я открываю дверь и сажусь внутрь. Аэропорт. Хорошо. На надета маска, и у него нет привычки заводить разговор это мне нравится. Так же, как мне нравится, когда меня стригут молча. Я снова смотрю на свой телефон, убедившись, что у меня ещё есть время, даже если я попаду в пробку, я звоню шоферу и подтверждаю, что он едет в аэропорт. Этот водитель не из нашей компании, он из местного филиала, в котором работает иностранный вип-клиент. Другими словами, мне не нужно забирать мистера Заратулстру, так как этим займётся его собственный сотрудник, Однако генеральный директор Хуан всё равно послал меня встретить его, чтобы проявить свою искренность. Убедившись, что все в порядке, я начинаю пользоваться телефоном. В процессе я вижу жутливый пост. Почему человек, с которым я встречаюсь, вдруг игнорирует меня? Она вчера настаивала на том, чтобы пойти ко мне домой смотреть фильм. Мне нужно было рано вставать на работу, поэтому я усадил её у кровати и оставил смотреть одно. Я насмехаюсь над этим парнем а проверяю ответы. Примерно через час машина прибывает в аэропорт. К счастью, я ещё рано. Я вздыхаю с облегчением и ставлю водителю пятизвёздочный рейтинг. Затем открываю расписание рейсов и подтверждаю время прибытия. nh 6567 приземлился в западном аэропорту Нинбэй из-за неисправности двигателя. Срань господня, это правда? Я быстро звоню шоферу другой стороны Привет. С рейсом проблема. Его перенаправили в Нинбэй. Я немедленно позвоню мистеру Заратулстри и уточню, будет ли он сразу делать внутренний перелёт или поедет на скоростном поезде. Или нам следует подождать до завтра. Довольно спокойно говорит шофёр. Хорошо, где ты? Я сначала приеду и встречу с тобой. У меня болит голова от одной мысли о том, что мне, возможно, придётся ждать в аэропорту ещё несколько часов. Узнав местоположение парковки, я иду туда и нахожу шофёра, этот водитель... Иностранец с чёрными волосами и голубыми глазами. У него не очень густые усы, и он выглядит довольно симпатичным. «Здравствуйте. Как мне к вам обращаться?» Спрашиваю я, подходя. Раньше старина Ай давал мне только номер и китайское имя. Теперь я хотел бы называть его по имени. Водитель кивает и говорит. «Местер Заратулстра уже купил билет на рейс, который вылетает через час. Он скоро будет здесь. Пожалуйста, сообщите генеральному директору Хуану развитие событий». «Хорошо». Я подавляю внутренний стон. Это означает, что мне, возможно, придётся остаться в аэропорту до полудня. Шофёр продолжает. «Меня зовут Росага. Я сотрудник компании «Мистер». Вы очень хорошо говорите по-китайски. Из какой вы страны?» Я небрежно хвалю его, утешая себя. «Франция». С улыбкой отвечает Росага.